Глава десятая. Щеку внезапно обожгло. Что-то горячее и шершавое прошлось по ней, словно наждаком. Ощущение было не из приятных, но все же не тот кошмар, что довелось искать Вертеру в последние минуты своей жизни. Впрочем, последнее, что он запомнил, прежде чем провалиться в черноту, было вовсе не ощущение, а мысль. Четкая и острая, как бритва. Мысль о том, что нужно срочно убираться из пятимерной реальности. если он хочет снова воплотиться после смерти. О том, что случится, если смерть застанет его в этом кошмарном мире, даже думать не хотелось. В лучшем случае ему светило зависнуть в здешней реальности по смерти, а в худшем – вообще развоплотиться. Судя по тому, что Вертера больше не мучили тошнота и боль из вечной спутники пятимерной реальности, ему все-таки удалось вырваться. Правда, пока не ясно, куда. Но сам факт, что он оказался в трехмерном мире – принёс ему несказанное облегчение. Отсутствие болевых ощущений явно свидетельствовало в пользу того, что это была реальность посмертия. И ведь в проявленном мире он сейчас должен был бы корчиться от боли из-за многочисленных весьма тяжёлых ран, настолько тяжёлых, что шансов выжить не было от слова совсем. Однако во всём этом была одна странность. Вертер без всяких сомнений ощущал себя той же личностью, иначе говоря, собой. А ведь смерть должна была уничтожить его ум вместе с памятью. Так что же это за игры разума? Загромные рассуждения Вертера были прерваны самым беспардонным образом, что-то мокрое и холодное откнулось ему в шею. А следом за этим до его ушей донёсся очень знакомый голос. Прекрати его тормошить, серый, с укором произнёс Антон. Да мы знаем, что твой хозяин уже очнулся. «Просто дай ему немного времени, чтобы прийти в себя». Голос друга прозвучал для Вертера, словно райская музыка. Он подскочил на месте так резво, что у него закружилась голова. «Эй, притормози, вояка!» — со смехом одернул его Савин. «Ты потерял слишком много жизненных сил. Тебя ведь пришлось собирать буквально по частям. Мы же с братом не волшебники. Для полного восстановления без помощи лисы никак не обойтись». Вертер помотал головой, пытаясь навести фокус. Но в это время откуда-то сбоку вынырнула черная мохнатая тень и снова уронила его на землю. Волк улегся лапами на грудь своего хозяина и принялся старательно вылизывать его лицо. — Нет, ну что за воспитание? — возбудился Сабин. — Вер, ты совсем разбаловал свою собачку? При упоминании о собачке волк обернулся к насмешнику и рыкнул для страстки. А потом, как ни в чем не бывало, вернулся к своему увлекательному занятию. — Хорош, серый. А дал мысленный приказ Вертера. Я уже понял, что жив. Слезь с меня и посиди чуток спокойно. Волк послушно убрал лапы с груди своего хозяина и степенно уселся рядом. Когда Вертер кряхтя поднялся, Антон со смехом протянул ему влажную салфетку. Умывшись, защитник осмотрелся и совсем не удивился, обнаружив, что вся их тёплая компания расположилась на давно облюбованной вершине холма, где они частенько собирались. к баб обсудить насущные дела. Влажная салфетка исчезла, а вместо неё Антон протянул другу кружку с горячим сладким чаем и шоколадку. Вертера не стал коприничать и принялся за угощение. Сейчас это было для него лучшее средство, чтобы немного восстановить энергетический баланс. Саня, значит, ты всё-таки подглядывал? Охмыл он прихлёбывая чай. А ведь договаривались, что уберёшься во всясе. «Сам же говорил, что место демиурга в зрительном зале», – не рассерялся Сави. «Но должен тебя разочаровать. Я бы не успел. Это братишка подсуетился, словно что-то почувствовал. А ведь даже не знал, что ты собираешься драться с Радвиллой». «Спасибо, Тоха!» – Вертер крепко обнял друга. «Я так и знал, что ты умеешь видеть будущее». «Только когда оно предопределено на сто процентов», – пожал плечами Антон. «Вообще-то шансов у тебя почти не было». Не уверен, что смог бы вытащить тебя в одиночку. Хорошо, что Бустер за тобой следил и вовремя появился на месте боя. Да, этот родвил оказался крепким орешком, Вертер судорожно вздохнул, вспоминая недавний поединок. Я хотя бы его прикончил. Можешь не сомневаться, оживился Себен. Теперь у нас есть время, чтобы спасти Талос от разрушения. Мне очень не хочется вас обламывать, договорщики, Антон печально улыбнулся. Но убийство этого типа было совершенно бесполезно. Он вернётся. Ну не скажи, покачал головой Сабин. Отсрочка для Талоса сейчас жизненно необходима. Пока родвила переуплатится, пока родится и вырастет, мы уже успеем раздолбать этот орден к чёртовой бабушке. Братишка, тебе не приходилось пока переуплачиваться в пятимерной реальности, вздохнул создатель. Поэтому твоя ошибка вполне объяснима. Вот чувствовало моё сердце, что убийство родбил ничего не даст. Верт раз горяча хлопнул ладонью по спине Сабина. Что не так, Тоха? Во-первых, в пятимерной реальности никто не рождается. Начал загибать пальцы Антон. Там этого механизма перерождения нет, как нет и разделения игроков на женщин и мужчин. Да, про отсутствие полов я знаю, подтвердил Сабин. Но я думал, что игроки просто временно создают себе женское тело, чтобы родить потомство. Разве не так? «Нет, Бустер, не так». Антон снисходительно усмехнулся. «В нашем мире перевоплощение осуществляется осознанно. Это в трехмерной реальности необходимо полностью автоматизировать процесс перевоплощения, так как трехмерный ум созревает очень медленно, а пятимерный ум позволяет сохранять осознанность в любой ситуации, даже в посмертии». «Но ведь сознание в момент смерти уничтожает ум», – возразил Вертер. Мне кажется, пятимерный ум должен созревать даже дольше, чем трёхмерный. Возможно, ты был бы прав, Антон одобрительно кивнул другу. Вот только в пятимерном посмертии сознанию нет смысла уничтожать ум. Оно его просто блокирует на время, чтобы не мешался единицы в едином сознании. Это похоже на летаргический сон без сновидений. Ум сохраняется, но бездействует. Конечно, для восстановления энергетической структуры сознания В этом случае потребуется больше времени, чем когда ум полностью отсутствует. Но это все равно не годы, а дни. Ну, в крайнем случае, недели. И главное, после восстановления игрок возвращает свой старый ум и свою личность. Ему не требуется взращивать новый ум с нуля. Поэтому нет периода внутриутробного развития и младенчества. «Постой-ка!» – Вертер поднял руку в протестующем жесте. «Получается, мы рождаемся младенцами, из-за несовершенства ума. Но как же тогда создатели создают своих игроков? Вот к примеру, сколько лет было малышам Веном, когда ты их создавал? Всё верно. Антон ничуть не смутился. Автоматический процесс перерождения выталкивает сознание в новое воплощение раньше, чем ум успевает созреть до полноценного, так сказать, взрослого состояния, которое примерно соответствует семилетнему возрасту. Поэтому сознанию игрока и требуется Спящий режим младенчества. Видишь ли, механизм пере воплощения рассчитан на первоначально сотворённое сознание, которое обычно соответствует возрасту 2-5 лет. Старше не получается, по крайней мере, у меня. Ангел, ты хочешь сказать, что наше сознание, пройдя через цикл воплощения, становится слабее, чем при первом сотворении? Удиуса Сабин. О, вы? Так оно и есть. Антон грустно улыбнулся. Кармические механизмы не дремлют. И чем больше перевоплощений, тем больше сознание слабеет, хотя и накапливает значительный опыт. Разумеется, это я имею в виду только тех игроков, которые живут неосознанно, как бы на автомате. Тоха, я вот чего не понимаю. Вертер снова нахмурился. Как же тогда твой папочка умудрился сотворить тебя 12-летним подростком, если даже у такого крутого создателя, как ты сам, получается максимум пятилетки. Для меня это тоже загадка, пожал плечами Антон. Я просто не представляю, сколько энергии ему пришлось меня влить, чтобы сделать сразу подростком. Видимо, поэтому он меня так любил. Ага, прямо доки до смерти, фыркнув Сабин. Ты лучше вот что скажи. Как же тебе удалось избежать общей участи на собирать кармических отпечатков, чтобы прямо в первом воплощении стать создателем? Мне вот не удалось. Хотя росли мы вместе, и отец уделял моему воспитанию гораздо больше внимания. Ты же не мог стать осознанным существом в 5 лет, пояснил Антон. А я практически с первой минуты существования начал контролировать свой ум. Если честно, я даже не представлял, что может быть иначе. Думал, что все так делают. Когда узнал правду, это стало для меня настоящим откровением. Но заложенные навыки было уже не стереть. даже при последующих перевоплощениях. Суть в том, что мое сознание исходно должно было быть очень мощным, так как ему нужно было сотворить в себе зрелый ум, иначе получился бы дебил с умом младенца. Не знаю, каким образом, но отцу этот финт удался. Провезло тебе, улыбнулся Сабин, что отцу для его эксперимента понадобился подросток. Что-то мы отвлеклись. Вертер решительно вернул обсуждение к исходной теме. Итак, Радвири для восстановления энергетической структуры своего сознания потребуется всего несколько дней. А что потом? Он сможет вернуться в воплощенную реальность? По идее, и сможет. Антон согласно кивнул. Хотя обычная адаптация все-таки требуется. Но это опять же не годы, а дни. А у тебя сколько времени ушло на адаптацию? Хмуро поинтересовался Сабин. Чуть больше месяца, ответил Антон. Но я не показатель. Во-первых, для меня это был первый опыт переплащения в пятимерной реальности, и к тому же мне совершенно не хотелось там воплощаться. Так что я оттягивал этот момент вполне сознательно. У вашего родвила таких ризонов не будет. Я думаю, следует ждать его возвращения уже через пару недель. И он будет не просто зол, а очень зол. И ещё осторожен, добавил Вертер. Теперь отловить его будет непросто. «Он не сможет напрямую вселиться в чье-то тело», — возразил Сабин. «Для начала ему придется проявиться в мире Талоса в качестве проекции. А это я смогу отследить». «Думаешь, Радвилла не предусмотрела запасного варианта носителя?» Антон с сомнением покачал головой. «Из всего, что я знаю об этих паразитах, следует, что они чрезвычайно расчетливые и прагматичные ребята. Готов поспорить, что внутри Ордена существует дублер нашего магистра». А может быть и не один. Значит, придется загнать в ловушку орден целиком, резюмировал Сабин. Ничего другого за несколько дней нам не придумать. Ого! Да у тебя прямо-таки грандиозные планы, Сани! Вертер снисходительно усмехнулся. И как же ты собираешься это сделать? У нас же есть магистр. Сабин хитро подбегнул. Вот пусть он и позаботится об аресте всех своих братков. В смысле, братьев по ордену. Бустер! А подобный шаг разве не является вмешательством в жизни твоих игроков? С невинным видом поинтересовался Антон. Так я сам и не буду этим заниматься. Сабин пожал плечами. У меня для подобных дел есть целых трое оперативников. Ну, как же я сразу не догадался? В голосе Вертера явно слышалась досада. Я вообще-то рассчитывал на небольшой отпуск после того, что едва не помер с твоей легкой руки, Саня. Между прочим, я по лике соскучился. Вер, Пацаны без тебя не справятся, начал уговаривать Демюрг. Это не займёт много времени. Только загоните орден в ловушку, и можешь лететь к своей лике. Пацаны Вертер удивлённо озарился от слов оппонента. А один из них, между прочим, полноценный творец, а второй демиург-недоучка. Что вы оба из меня няньку делаете? Почему оба? Теперь уже Сабин с подозрением покосился на брата. Ангел Ты тоже подкинул нашему защитнику подопечного. Антон смущённо отвёл глаза, а Аверр, уже не скрывая злорадства, расхохотался. Как ты ему ничего не сказал, Тоха, сквозь смех промурлыкал он. Пришлось Антону рассказать про визиты Алекса и его намерения перебраться на землю, чтобы вернуть себе свою бывшую возлюбленную. Он постарался по возможности тактично упредить претензии брата, для которого Рейн, по странному стечению обстоятельств, стало единственным светом в окошке однако усилия антона пропали в туне сабин даже не сделал попытки возразить так даже лучше отрешённо произнёс он лучше ангел чем демон друзья недоумённо приглянулись на их лицах явственно проступило сомнение в здравии демюргова рассудка расслабьтесь сабин небрежно махнул рукой у меня с головой всё в порядке просто у меня больше нет ни единого шанса Кайден рассказал Рей про мои художества в прошлом воплощении. В особенности красочно живописал, как я сделал из Дэвики послушную марионетку. Рей теперь ко мне на пушечный выстрел не приблизится. Наверное, решила, что и сама Гедван не стала очередной жертвой маньяка. "Сочувствую", кивнул Вертер. "А что это ты там про демона говорил?" "Она сейчас с Кайденом", Сабин говорил спокойно, но его глаза выдавали душевную боль. Боюсь, он просто играет чувствами девушки. В лучшем случае собирается её использовать, чтобы насолить мне, а в худшем выполняет задание ордена. Так что я только рад, что на пути Рей появится ангелочек. Только давай отправим Алекса на землю после того, как мы разберёмся с Сталасом, хорошо? Настаиваешь, значит, вздохнул Вертер. То защитник или где? Сабин ехидно усмехнулся. Если для защиты земли требуется немного поработать нянькой, чего так кабинешься? Согласен, не всё ж тебе мечом махать. Антон похлопал друга по плечу, начиная осваивать новые методы, более мирные. При упоминании о мече Вертера Сабин вскинулся словно его ужалили и растерянно поглянул глаза на защитника. "Вер, прости", промямлил он. "Я, кажется, оставил твой меч на поле боя, как-то не до него было". "Шутишь?" Вертер хитро подмигнул, поглаживая рукоятку меча, мирно лежащего в травере рядом с ним. «Как он тут оказался?» Цабин вытручил глаза. «Ангел тоже его вроде бы не забирал». «Похоже, Вертеру не стоит беспокоиться о сохранности своего оружия», усмехнулся Антон. «Этот меч сам знает, где ему следует быть. Удобно, ничего не скажешь». Волка, кстати, тоже никто не звал. Сам прилетел на холм буквально через пару минут после нас. «Вер, как ты их дрессируешь?» со смехом поинтересовался Цабин. «Это ты всех дрессируешь», огрызнулся тот. «А я просто люблю». Внезапно он вскинул голову и вскочил на ноги. Братья проследили за его взглядом и сразу же увидели на соседнем холме тоненькую фигурку в развевающемся лёгком платье. Лика заметила своего любимого и радостно помахала ему рукой. А она-то как узнала, удивился Семен. Обыкновенное чудо. От улыбки в глазах Антона запрыгали весёлые искорки. А Вертра с волком уже наперегонки неслись вниз по склону. на встречу Лике. Солнце светило прямо в глаза. Даже сквозь закрытые ветки Ульрих ощущал его яростный напор, словно упорямое светило намеренно выталкивало сознание магистра из блаженного небытия. За те несколько дней, что ему пришлось провести в полной изоляции от каких-либо раздражителей, Ульрих сумел примириться с потерей любимой и скорой неизбежной смертью. Собственно, именно эта неизбежность и давала ему силы для столь странного существования вне времени и пространства. Его мысли, которые поначалу метались словно стрижи перед грозой, постепенно успокоились, а затем и вовсе начали исчезать, растворяться в бесконечном ничто, где теперь обитало его сознание. Единственное, что поначалу расстраивало Ульриха, это невозможность полностью отключить то самое сознание, почему-то даже сомневаться, Заснуть ему никак не удавалось, но со временем и это перестало его беспокоить. Хотя периодически он всё же выныривал из своей нирваны для того, чтобы поситовать на нерасторопность родвилы, который до сих пор так и не покончил с сталасом, а за одной со своим носителем. Но эти пробуждения были кратковременны и случались всё реже. Внезапно чувства вновь обрушились на Ульриха смертоносным цунами, оглушая, переводя в полное замешательство. Свет, звуки, запахи, ощущение своего тела, движение воздуха, вкус мятного чая на языке всё смешалось в сумбурный клубок и закрутилось разноцветной каруселью. А ещё он сразу понял, что находится в своём теле один. Радвили рядом не было. Однако несчастный узник даже не успел порадоваться освобождению, поскольку все прочие чувства заслонила собой острая боль в груди. Он попытался вздохнуть, Но только издал какой-то жалобный хрип и так и не сумев бросить отчаянный взгляд на свой мир, снова погрузился в темноту. Похоже, Таласу пришёл конец. Молния мигнула мысль в гаснущем сознании магистра. Радвило всё-таки выполнил своё последнее обещание, прикончил носителя собственными руками. Ульрих все свои последние упощения искренне ненавидил подлого захватчика. Но как ни странно, умирая, испытывала к нему только благодарность, а ещё прямо-таки неимоверное облегчение от того, что всё наконец закончилось. Вы яркое солнце, слепившее даже сквозь закрытые веки, напрочь разбило эту, как оказалось, несостоятельную иллюзию. А может быть, это тот самый божественный свет, о котором пишут в древних трактатах? С надеждой подумал Ульрих. Эта соблазнительная мысль наконец вытолкнула его из транса. Действительность однако не оправдала его ожиданий. Вместо светозарного божества он увидел три вполне материальные мужские физиономии, склонившиеся над его телом. Хотя одного из троицы, пожалуй, всё же можно было бы отнести к ангельскому семейству. Нормальные мужики никак не могли носить такие длинные вьющиеся волосы, напоминающие шёлковые нити. Но остальные двое годились разве что в телохранители божественно посланца. С возвращением, приветливо улыбнулся посланец. Ты можешь подняться? Ольрик давно уже не пользовался своим телом, поэтому движение невольно доставило ему чисто физическое удовольствие. Он осмотрелся и с удивлением обнаружил, что находится на опушке редкого соснового леса, переходящего в изумрудный лужок с сочной травой и полевыми цветами. Прямо под раскидистыми соснами он заметил небольшой бревенчатый дом с печной трубой и резными наличниками. К дому вела утоптанная тропинка, по краю которой рос кустарник с яркими розовыми цветами. Идиллическая картинка опять вызвала у воскресшего магистра ассоциацию с огромным миром. А вдруг это всё-таки рай? прикинул он. Кто знает, откуда та ладский религии черпает своё вдохновение? По мне, может статься, что прототип где-то существует в действительности. Такой загромодный мир мне бы вполне устроил. Вот только почему я всё помню? Нет. Так мы не договаривались. Ульрих зажмурился от яркого солнца, с наслаждением вдыхая запахи разнотравья и сосновой смолы. Какая-то печуга, усевшись на крыльце дома, принялась старательно выводить свои незамысловатые трели. Стрёк от кузнечиков мягко вплетался в пернатое соло. рваным ритмом разбавляя плавную мелодию. Магист погрузился в это море звуков и запахов и напрочь забыл о присутствии посторонних, поэтому мужской голос, внезапно раздавшийся за его спиной, заставил его вздрогнуть. Может быть, поговорим за чашкой чая или чего покрепче? предложил высокий, крепко сбитый парень лет 30, делая приглашающий жест. Кстати, меня зовут Вертер, а это Макс и Даня. Не возражаешь, если мы Опустим твое звание и будем мы обращаться к тебе по имени. Ульрих, согласно кивну, и как сам нам было поплелся к дому. Голос Вертера прочистил ему мозги и наконец вернул на грешную землю. Разумеется, это место вовсе не было раем, да и вообще загробным миром. В сущности, Ульриху было глубоко наплевать, кто были эти парни и куда они его затащили. В любом случае, он не собирался задерживаться в этом мирном местечке. Да и вообще на Талосе. Все, что ему сейчас хотелось, это чтобы его оставили в покое. Пусть они делают, что задумали, и проваливают к черту. А его ждет Агнес. — Ули, ты нормально тебя чувствуешь? — заботливо спросил тот, что назвался Вертером, протягивая по невольному гостю кружку с чаем. — Нам, знаешь ли, пришлось попотеть, чтобы вытащить тебя с того света. — Вы напрасно старались, — равнодушно отозвался Ульрих. меня вовсе не требовалось спасать. Радвило просто выполнил своё обещание. Все трое недоумённо переглянулись. Они явно не понимали сложившуюся ситуацию. Поэтому Ольрих решил внести ясность. Так, чисто из вежливости. Всё-таки они старались спасти его никчёмную жизнь. Радвило обещал меня убить, когда покончит с Сталсом, со вздохом пояснил он. Это такая награда за верную службу? Парень по имени Макс Скептически поджал губы. "Я вижу, у вас были высокие отношения. Так ты по доброй воле помогал ему разрушать свой мир, Ули?" Глаза Вертера недобро сверкнули. "Помогал". Ульрих вдруг стал как-то не по себе, даже захотелось оправдаться. Рассказать этим парням о том аде, который он называл жизнью последние 800 лет. Но какой в этом смысл? Пусть думают, что хотят. Сам он всё равно очень скоро обо всём забудет. Но почему? Денаволосый парень положил руку на плечо спасённому узнику и заглянул ему в глаза. Удивительно, но во взгляде вовсе не было осуждения, только искреннее сочувствие. Глаза незнакомца как будто заглядывали в самую душу, даря надежду на понимание и уверенность в том, что здесь тебя не осудят. И Ульрих не выдержал. С неожиданной даже для самого себя страстью он принялся живописать свою кошмарную жизнь. не жалея красок. О том, как поначалу пытался сопротивляться, про попытки самоубийства, про долгие дни, проведённые в так называемом картере, а ещё про жителей Талоса, которым глубоко наплевать на свой мир. Вот только про Агнес он ничего не рассказал. Трое спасителей молча слушали его страстную речь, и их глаза наполнялись печалью. Они действительно всё поняли. Ульрих замок также внезапно как до этого разразился стинаниями на злую судьбу. До него вдруг дошло, что все это уже не имеет никакого значения. Однако его собеседники так не думали. «Прости, парень!» – Верта хлопнул Уриха по плечу. «Даже не представлял, что тебе пришлось вытерпеть. Но теперь все позади. Твоего Радвилла больше нет». Эта самоуверенная фраза вызвала у магистра снисходительную улыбку. Но откуда этим парням было знать, что Радвиль бессмертный? После уничтожения Талоса он, как ни в чём не бывало, отправился уничтожать следующий мир, возможно, даже тот самый, куда эта троица затащили его бренное тело. Как погиб Талос? После небольшой паузы спросил он, просто чтобы не молчать. На самом деле, ему вовсе не хотелось знать подробности, но после бурного излияния чувств Ульриха всё ещё тянуло поговорить. Так ты же ничего не знаешь? Живосы Макс. Твой Талос цел и невредим, пока во всяком случае. А вот Радвил отправился на перевоспитание. И это вовсе не он пытался тебя убить. В тебя выстрелил орденский боевик. Увы, перевоспитание не займёт у твоего большого тюремщика много времени. Дани сочувственно улыбнулся. Через несколько дней он вернётся, чтобы завершить свой план по уничтожению Талоса. Но тебе нечего бояться, парень, заверил Ульрих Оверт. Мы не позволим ему захватить твое сознание. К сожалению, он имеет на это полное право. Магистр обреченно покачал головой. Я попался в ловушку в очередной раз. Иметь право и иметь возможность – это совершенно разные вещи. Даня хитро подмигнул своему недоверчивому собеседнику. Ты уж поверь, здесь ему до тебя не добраться. Так что твой орден остался сиротой, без папочки. «И все же лучше лишить Радвиллу даже гипотетической возможности управлять орденом», спокойно произнес Улерих. «Пока жив носитель, вероятность того, что магистр вернет себе бразды правления, остается». «Это ты так, Витя Ивата, предлагаешь нам тебя прикончить?» со смешкой поинтересовался Вертер. «Похоже, ты парень совсем смехнулся». «Извини, Улерих, но пока рано думать о смерти». Даня решительно прервала обвинительную речь отца, Нужно бы попытаться спасти Талос. Зачем я вам сдался? С досадой откликнулся магистр. Моя жизнь только помеха в вашей спасительной миссии. Мы полагаем, что Радвилл может иметь отца-дблёр среди братьев Ордена. Макс неуверенно пожал плечами. В смысле, есть ещё кто-то, готовый предоставить своё тело в его распоряжение. Поэтому нам потребуется твоя помощь. Теперь причина его волшебного спасения стала Ульриху понятна. Неясно, кем были эти добровольные спасители человечества, но им, как и Радвилле, требовался магистр ордена для притворения в жизнь своих планов. Очень заманчиво. Но избавившись от одного хозяина, Ульвих вовсе не собирался тут же обзавестись новыми. Напротив, он был твердо намерен распорядиться своей жизнью по собственному разумению. И пусть этот мир немного поживет без него. Не выйдет. Ульрих решительно обрёл с гнев с гетем своих непрошенных спасителей. Я больше не хочу быть винтиком в этой игре высших сил. С меня довольно. Желая шути в отставку и почивать на лаврах, ехидно поинтересовался Вертер. А тебе не кажется, что ты в долгу перед миром, Талоса? Кажется, покладился согласился Ульрих. Но не тебе указывать, как и когда мне этот долг отдавать. Так чего же ты хочешь, Ули? Вертер насмешливо усмехнулся. Я хочу всё забыть, просто ответил Ульрих. Что ж, это можно устроить. Вертер достал пистолет и приставил дуло к голове упрямого магистра. Неясно, чего он хотел добиться своим отчаянным жестом, возможно, рассчитывал вызвать ответную реакцию в виде испуга или попытки защититься от агрессии. Ведь одно дело говорить о смерти и совсем другое ощутить прикосновение холодного ствола к своему лбу. Однако ожидания Вертера не оправдались. У Лиха продолжал спокойно сидеть, даже не дёрнулся. И в его взгляде вовсе не было вызова, только усталость, а ещё благодарность потенциальному убийце за понимание. В этот момент Вертер осознал, что у них нет ни единого шанса уговорить этого парня поучаствовать в спасательной операции, просто потому, что это был уже не человек, а живой труп. Слабак. Защитник презрительно сплюнул. и бросил пистолет на колени Ульриха. «Сам стреляйся, если уж так не в моготу жить». Наверное, он рассчитывал на то, что тот оскорбится, вспылит, в общем, проявит свой характер, но опять ошибся. Вместо этого Ульрих вежливо поблагодарил и спокойно, даже деловито проверил, заряжен ли пистолет. Убедившись, что оружие в порядке, он поднялся и нерешительно объел глазами притихшую аудиторию. Наверное, будет неправильно вышибить тебе мозги у вас на глазах, с мнением произнёс он. Я прогуляюсь в соседний лесок, не возражайте. Не дождавшись ответа, он повернулся и неспеша направился к выходу. В сущности, Ульриху не было никакого дела до всех этих тонкостей, связанных со способом ухода из жизни. Где-то он, разумеется, слышал, что самоубийцы очень долго не упощаются. Но это его совершенно не тревожило, даже наоборот. Длительное посмертие было в его случае весьма кстати. И уж точно гарантировано, что в новом воплощении он никогда не вспомнит о своих прошлых жизнях и о тех мерзостях, что ему приходилось делать. Но главное, за несколько веков и о нём тоже все должны будут благополучно забыть, что надёжно изолировало новую инкарнацию Ольриха от дальнейших посягательств со стороны родвилы и подобных ему родов. Да. За прошлые прегрешения придется расплатиться. Это он отлично понимал и готов был платить по счетам. Но не сейчас. Лес встретил самоубийцу прохладной тенью и терпким ароматом смолы. Под ногами зашушал ковер из сухой сосновой хвои. В углубе 6 метров на 50 от опушки Ульрих решил, что правила вежливости соблюдены и дальше идти не стоит. Прикосновение холодного дула к виску Было даже приятно. Мысль о покое, что в скорости окутает его сознание, заставила Улириха улыбнуться. Он прикрыл глаза, и перед его внутренним взором послушно возник образ молодой женщины с волосами цвета старинной бронзы. То, что в свою последнюю минуту он подумал о Багнес, наверное, было совсем неудивительно. Однако реакция Улириха на воспоминание о любимой оказалась прямо, скажем, неадекватной. Вместо того, чтобы спустить курок, он вдруг отбросил от себя пистолет, как ядовитую змею. Ему на миг показалось, что холодное дуло обожгло его и весок расплавленной сталью. Прощай, Ули. Ты только не опускай руки, Борис. Последние слова Агнес взорвались в её мозгу подобно гранате. Вертер сидел за столом, хмуро уставившись на закрывающуюся дверь с таким видом, как будто это именно она была повинна в его неудачных переговорах. Даня и Макс с робкой надеждой поглядывали на своего неформального лидера, видимо, полагая, что он, как обычно, ловко и непринужденно решит еще одну неразрешимую задачку. Тот, конечно, чувствовал их взгляды, но игнорировал, поскольку у него не было решения, как заставить жить человека, который ничего не желает, кроме смерти. Первым, вполне ожидаемо, не выдержал Макс. Мы что же, так и позволим этому парню застрелиться? с вызовом спросил он. Это его право. Даня неуверенно посмотрел на отца, как бы ища его поддержки. Другой вопрос, что нам теперь делать? Будем отлавливать членов братства по одному? На это несколько дней явно недостаточно. Нужно его остановить. Макс решительно поднялся, не обращая внимания на скептическую усмешку на губах Вертера. Он едва ли успел сделать пару шагов в двери, Когда прозвучал пистолетный выстрел, Макс замер как вкопанный, а потом понуро вернулся обратно на своё место. "Знаете, Отоха предвидел, что у нас ничего не получится", отрёшенно произнёс Вертер. "Правда, на подобный расклад я всё же не рассчитывал". "Жаль, парня", вздохнул Даня. Они сидели, не глядя друг на друга. Говорить не хотелось. Каждый примерял судьбу зачастьяного магистра на себя. и пытался ответить на один простой вопрос. Охватил ли бы у него силы духа, чтобы бороться до конца. Угрюмое молчание было внезапно нарушено шагами на ступеньках крыльца. Скрипнула дверь, и в комнату решительно шагнул Довишний с суммой бицей. Ульрих решительно прошёл к своему месту и положил на стол пистолет. Что нужно делать? Деловито осведомил Свон, опускаясь на стул. Передумал. Враз повеселевший Вертер и хидновато усмехнулся. Нет, не передумал. Ульрих спокойно посмотрел глаза на смешнику. Просто ещё не время. Ты прав, Вертер. Я задолжал этому миру и прежде чем уйти, собираюсь расплатиться с долгами. А чего ж тогда полилось из пистолета, Сприл Макс, нас попугать? Извините, так получилось. Не состоявшийся самоубийца смущённо опустил глаза. Я с горяча запустил пистолет в кусты и попал в пенёк. Вот он и выстрелил. Давайте обсудим наши планы. Даня решительно взяла инициативу на себя. У нас очень мало времени. Похоронное настроение за совещательным столом улетучилось. Словно его и не было. Оперативный штаб по спасению Талоса открыл свой первый военный совет. 24-й день Истрия. 788-й год от исхода. Вот и пришла пора нам с тобой прощаться, Деничок. Нет, ты не подумай, чего дурного. Будто опять со тобой кажется мне бессмысленным занятием. Это не так. Ты мне очень помог разобраться в себе. Просто сегодня мой последний день в этом воплощении. Вернее, последняя ночь. Утром меня повесят. Да, вот такой неприглядный конец ждёт твою хозяйку. А мерзительно, правда? Ты должна быть, желаешь узнать, как я дошла до жизни такой? Что ж, изволь. Всё равно мне не заснуть, голова раскалывается. Да и глупо проспать свои последние часы на земле. Согласен? Ну тогда внимай. Первый раз это случилось примерно через месяц после начала тренировок Кайдановой гвардии. Гаспар, один из моих учеников, заявился на занятие с вывихнутым плечом. В смысле, вывих ему довольно грамотно вправили, но боец из него в тот день был никакой. На мои естественные вопросы о причинах увича, парень проблеял что-то невнятное, мол, споткнулся и упал с лестницы. Я тогда не обратил особого внимания на его уловки, тем более что Кайден принял эту нелепую отмазку как должное. Но с того дня подобные случаи стали повторяться с подозрительной регулярностью. То кто-то вдруг захрамает, то явится с привязанной головой. В общем, странные травмы превратились из экзотики в обыденность. Причём случались они исключительно с своими учениками, словно их преследовал злой рок. Кайден продолжал игнорировать Как этот удивительный бытовой травматизм, так и мои настойчивые расспросы только отшучивался. Так продолжалось довольно долго, пока однажды я случайно не проснулась ночью и не увидела, как четыре акселя с выключенными фарами тихо выкатываются из ворот о замка. На утро я прижала таким моего кавалера к стенке и заставила сознаться, что мальчики ездят по ночам, оттачивать своё мастерство, типа тренируются в полевых условиях. Я чуть с кровати не свалилась от такого заявления. А на ком же они тренируются, спрашиваю. А он, как ни в чём не бывало, пожимает плечами и невинным таким глазком отвечает, что мол, естественно, на врагах, на ком же ещё. То, что у Кайдена есть враги, вовсе не является тайной. Наверное, во всей империи трудно соскать человека, у которого было бы больше врагов, чем у моего воинственного возлюбленного. Но его скрытность показалась мне очень подозрительной. И я решила выяснить подробности. Вот только как Я ведь на чую спальни Кайдена, он меня просто-напросто не пустит следить за своими людьми. Наверное, я ещё долго могла бы разрабатывать свой шпионский план, но тут, что называется, судьба дала мне пас. Из моего университета пришло письмо о том, что мне, оказывается, нужно подписать какие-то бумаги. Без этого вместо академического отпуска мне светило отчисление. Кайден вполне обоснованно заподозрил подставу. Он тщательно изучал письмо, наверное, битый час. Разве ж ты на зуб не пробовал? Но письмо было самое настоящее, и он меня отпустил в родную обитель знаний на пару дней. Вот так я снова оказалась в своей общаговой комнате. А там меня ждал сюрприз. За столом в запертом между прочим помещении сидел, кто бы вы думали? Ага, Демюрг собственной персоной. А я уж думала, что никогда его больше не увижу. Знаешь, невнючок, а я была ему рада. Странно, да? Вроде бы он меня подло обманывал, а я даже соскучилась по своему хранителю. Ну вот что я за человек?» Сабин, увидев меня, заулыбался, словно и не было нашего выяснения отношений, а потом потупил глазки и говорит. «Извини, Рэй, мне опять пришлось тебя обмануть, хоть и обещал больше этого не делать». «Хорошенькое начало, ничего не скажешь. У меня просто сердце упало. Что же это за напасть такая? Вот только тем и занимаются, что врут и скрытничают». В общем, оказалось, что не зря Кайда напрякся. Письмо действительно было фальшивое. Его Сабин состряпал, чтобы вытащить меня из замка Закари. "Тебе нужно прекратить тренировать гвардейцев", заявил мой отставной хранитель. "Это может иметь для тебя весьма печальные последствия". Насчёт этих тренировок у меня и у самой уже давно были сомнения, так что демиургаово предупреждение упало на благодатную почву. Я, естественно, потребовала объяснений. И Сайбин на этот раз не стал скрывать правды. Вот только эта правда оказалась даже хуже моих самых нехороших подозрений. Оказывается, мои ученики по ночам устроивали нападение на тот самый городок под названием Легонда, который Кайден так и не сумел вернуть под свое управление. Понимаешь, дневничок, эти мерзавцы кошмарили не воинов, а мирных жителей, в том числе женщин и детей. Просто тупо мстились за то, что город не пожелал принадлежать их любимому командиру. Захватить его у Кайдана сил не хватало, так как, оказывается, Верта наладил им там оборону по последнему слову тактического искусства. Так наш обиженный глава клана отыгрывался на беззащитных людях, а я им помогала, оттачивала их бойцовские навыки. Просто ужас. Наверное, я сильно побледнела, потому что Сабин сразу как-то заволновался. Пришлось его заверить, что я вовсе не собираюсь падать в оборок, как слабонервная барышня. Он мне не особо поверил. потребовала пообещать, что я больше не стану учить этих бандитов приёмам блины руки. Я и без обещаний бы не стала этого и больше делать. Но он прилип, как банный лист. Проще было поклясться, чтобы отвязаться. В общем, Демюрг убрался в у своя сем, а я от огорчения едва не принялась громить свою комнату. Так мне хотелось выместить на ком-нибудь свою злость. И тут мне в голову пришла замечательная мысль. Вернее, в тот момент она показалась замечательной. А на деле оказалась несусветной глупостью. Я решила собственными руками остановить карательные вылазки своих учеников. А что? Место я теперь знала, перенести туда мне было проще простого. Все нападения случались ночью, так что и временной интервал был вполне определённый. В общем, отследить грабителей будет совсем несложно. Приняв решение, я как-то успокоилась, даже залегла цыпаться перед ночной операцией и спала сном праведника. Вот хоть бы чуть-чуть напрягла мозги. И подумал о том, что мне придется драться одновременно с несколькими здоровыми мужиками, которых я, кстати, не слабо натаскала. Я вообще старательная по жизни. Халтурить не люблю. Но в тот момент мне было море по колено. Это же те самые ребята, которые готовы были меня на руках носить, которые беспрекословно выполняли все мои команды. Да они просто не посмеют меня слушаться. Вот прикажу им убираться грозным командирским голосом, они и подожмут хвосты. Ага, как же. Это они в замке Закалье при своём начальнике были ручными, как псы, преданно в глаза заглядывали, да хвостиками виляли. А в бою это были хищники, готовые разорвать любого, кто помешает их охоте. Жаль, что поняла я это слишком поздно. Знаешь, невнячок, когда я оказалась за городскими стенами Легонты, то чуть не завыла с досады. Десятки улочек и переулков, и все узенькие, петляющие, словно их специально прокладывали так, чтобы запутать врагов. Освещение имелось только в центре, а окраины тонули в непроглядном мраке. Найти тут профессионально скрывающихся охотников было совершенно нереально. И на что я только надеялась? На чудо? Да и кто сказал, что именно в эту ночь гвардейцы Закари устроят очередной рейд? Кстати, мне вообще было непонятно, как же они проникли внутрь города. Я-то просто трансгрессировала. Но гвардейцы такими навыками не обладали. А оборону Лигунды Верта наладил отмины. Её это сразу заценило. В общем, моя затея, которая из университетского городка казалась такой продуманной, на поверку оказалась сущей авантюрой. И всё-таки я их нашла на свою голову. Вернее, сначала я нашла не грабителей, а два тела в тёмном переулке. Это были парень с девушкой. Наверное, влюблённая парочка загуляла допоздна. У обоих были сломаны шеи. Похоже, они даже не успели испугаться. Я стояла над беднягами в полном ступоре и не верила своим глазам. Ведь именно этот прием мы как раз отрабатывали на прошлой неделе. Так вот, значит, каким образом мои ученики совершенствовали свою технику. Понимаешь, дневничок, я ведь никогда раньше не относилась к длинной руке как к способу убийства. Для меня это было что-то вроде спортивного состязания. Да, на турнирах случались несчастные случаи. Но наказанием за случайное убийство была пожизненная единица. дисквалификация, так что бойцы всегда проявляли максимум осторожности. Но чтобы специально убивать таким способом, это просто в голове не укладывалось. Хотя отчего я тут строю из себя святую невидность? Вертера я ведь реально пыталась убить. Тогда чем я лучше? Наверное, по логике событий я должна была стать следующей жертвой охотников. Но оказалась слишком везучей. Хотя теперь я уже не уверена, что это было везение. Погибнуть в бою уж всяко предпочтительнее, чем в петле. Но так уж вышло, что я подняла глаза от мёртвых тел ровно в тот момент, когда от стены отделилась чёрная тень и занесла руку для удара. Я даже не успела сообразить, что делаю, тело само отреагировало на угрозу. Разумеется, я не собиралась никого убивать, но ответный удар всё же был довольно чувствительный. Нападавший грохнулся на спину и остался без движения. Ещё три безмолвные тени нарисовались в десятках метров вниз по переулку и двинулись в мою сторону. Я уже была собралась крикнуть парням, что это я, их любимая утилка. Но в этот момент из-за туч выглянула луна, и я увидела их глаза. В них не было ничего человеческого. Это были глаза хищников. Лунный свет освещал переулок не хуже электрической лампы, и они просто не могли меня не узнать. И всё ж пёрли вперёд как берсерки. Что было дальше, я помню с трудом. У меня едва хватало сил, чтобы худо-бедно обороняться, а о контратаках даже речи не шло. Зрелище, наверное, было фантастическое. Мы дрались в полной тишине и практически в полной темноте, поскольку луна снова спряталась в тучах. Энергетические удары длинной руки не дают свечения, только щиты слегка мерцают и вспыхивают, когда поглощают энергию удара. Знаешь, дневничок, какие чувства обуревали меня во время этой схватки? Думаешь, страх? пальцем в небо. То были обида и недоумение. Я и представить себе не могла такого расклада, чтобы мои преданные ученики изо всех сил старались меня прикончить. Просто в голове не укладывалось. Наверное, в конце концов им бы это удалось. Всё-таки силы были уж больно неравные. Но возня в переулке привлекала внимание охранников. Отряд в 2 десятка человек внезапно нарисовался за спинами моих противников, и им стало не до меня. Не успела я порадоваться чудесному спасению, как что-то обрушилось мне на голову. Так что окончание сражения мне увидеть не довелось. Очнулась я со связанными руками. Два здоровенных дядьки потащили меня куда-то вдоль переулка. В ушах стоял непрерывный звон. Каждое движение отдавалось в голове болью. К счастью, я вовремя сообразила, что меня приняли из-за одного из убийц и не стала пытаться вырваться. Думаю, эти ребята сгоряча могли бы меня и пришибить. Бой с гвардейцами, похоже, получился довольно кровавым. Оправдываться в этой ситуации было бессмысленно. Кто бы мне поверил? Поэтому я решила, что как только меня отпустят, я немедленно трансгрессирую обратно в свою комнату в универе. И плевать мне, что станет с гвардейцами. Эх, знала бы я тогда, что меня ждёт. Может быть, лучше было бы спровоцировать охранников на убийство. Скорей впереди за моей телой огнями Аратушная площадь. Там уже собралось не меньше сотни человек, и все они неподвижно стояли по кругу. Несмотря на солидную толпу, над площадью висела горбавая тешина. Меня втолкнули в центр круга, и тогда я это увидела. Прямо на брусчатке лежало 17 тел. А тужа со меня буквально пролизавала. Как же эти уроды успели убить столько людей? Только через минуту я поняла, что два тела лежали отдельно и принадлежали гвардейцам Кайдана. Оставшиеся двое выглядели не намного лучше своих мёртвых товарищей. Стоять на своих ногах они не могли. Их держали под руки охранники. Из 15 погибших жителей Легонды девять были охранниками, остальные шестеро просто подвернулись под руку ночным охотникам. Три женщины, двое мужчин и мальчик лет 12. Ты понимаешь, нивнючок, они убили ребёнка, проломили ему грудную клетку. Я думала, что собравшиеся на площади и жители сейчас набросятся на меня и двоих ещё живых гвардейцев и разорвут нас на части. Но они стояли молча и просто смотрели. Знаешь, днючок, уж лучше бы они действительно на меня набросились. От этих взглядов меня замутило и начало трясти. Или это от сотрясения мозга? Слава Создателю, явился какой-то солидный дядька и приказал запереть нас в тюрьму. иначе бы я просто провалилась в какую-нибудь яму от дои ужаса. Народ начал было роптать, но начальник пообещал собравшимся, что утром нас повесят, и они успокоились. Надо сказать, что мне здорово повезло, что они заперли меня отдельно от моих учеников. Иначе неизвестно, скольким из нас удалось бы дожить до казни. Впрочем, сидеть до утра в тюрьме я не собиралась. Как только дверь за охранниками захлопнулась, я сразу же перенеслась в общагу, приняла ванну И кое-как обработала рану на затылке. Наверное, ты удивляешься, почему я взялась за перо, вместо того, чтобы завалиться спать. Если честно, то именно это я и собиралась сделать. Даже улеглась в постель. Но заснуть так и не смогла. Поначалу я пыталась себя уговорить, что моя бессонница просто от головной боли. Даже выпила какую-то микстуру. Но себя ведь не обманешь, сколько ни старайся. Перед глазами всё время стояли мёртвые тела на площади и эти взгляды горожан. Я честно пыталась включить логику и успокоиться, убедить себя, что в произошедшем нет моей вины. Я же попала под раздачу случайно. С какой стати мне расплачиваться за чужие грехи? Но это враньё. Я виновата не меньше, чем мои ученики. Эти смерти и на моей совести. В сущности, мы с гвардейцами просто разные составляющие амерецительного плана мести. сестры поно Кайдана. Ни я, ни они не действовали по своей воле. Мы все исполняли волю нашего господина. И без меня этот план не имел бы шанса на успех. Это я превратила обычных рубак в смертоносное оружие. А теперь вот сижу за своим столом и строчу эти прощальные строчки. Почему прощальные? Потому что я собираюсь вернуться в свою тюремную камеру. Ты считаешь, что я слабонервная идиотка? Увидела мертвецов и устроила истерику. Нет, дорогой мой девичок, нервы тут ни при чем. Я просто не смогу с этим жить, понимаешь? Жить и каждый день вспоминать ту площадь тех людей, что из-за меня потеряли своих близких. Уже лучше пусть меня повесят. Это будет справедливо. Так что прощай и не поминай лихом. А мне пора возвращаться.